Он снова ущипнул меня, так что у меня потемнело в глазах. — Мы все были уверены, что ты победишь, — продолжал он. — Все. Даже время тебе дали, чтобы ты в кабинет сходил и препарат выбрал, какой хочешь. Я на тебя весь свободный бабло поставил, целых пять граммов. Столько за всю жизнь не скопить! Ты сволочь! Вот ты кто! Я ожидал, что он еще раз ущипнет меня, но вместо этого он вдруг расплакался, старческим, слабым и бессильным плачем потом вытер рукавом слезы вместе с размытым гримом и сказал почти дружелюбно. — Знаешь, Рама, как говорят у каждого, в Хамлете есть свой принц датский. Оно, конечно, понятно, но твой что-то совсем обнаглел. Об него уже все вокруг спотыкаться начали. Пора тебе завязывать с этими левыми понтами. Надо взрослеть, потому что эта дорога никуда тебя не приведет. Это я тебе как старший товарищ говорю. Знаешь песню «Земля, небо, между землей и небом война»? Не думал, про что она? Я тебе скажу. Война потому идет, что никто не знает, где небо, а где земля. Есть два неба, два противоположных верха, и каждый из них хочет сделать другой верх низом. Это уже потом он землей называться будет, когда вопрос решится. Но в какую сторону он решится, никто не в курсе. И ты в этой войне полевой командир, понял? Князь мира сего — это ты. — А не можешь? «Пойди в дальний окоп и застрелись!» «Только сначала язык передай по эстафете!» «И застрелись не в дурацком стишке, а в реальном времени!» «Вот так!» Я глубоко вдохнул, и в этот момент он с невероятной силой щипнул меня прямо за пупок. Я за несколько секунд потерял сознание от боли. Локи, похоже, был на конфете смерти. Когда я пришел в себя, он уже успокоился. «Извини», — сказал он. «Это из-за баблоса. Сам должен понимать». Я понимал. Поэтому, когда в комнату вошел Бальдер, я испытал большое облегчение. Придвинув стол ко мне вплотную, Бальдер поставил на него ноутбук, от которого в коридор тянулись переплетающиеся провода. Повернув экран так, чтобы мне было удобно смотреть, он спросил, «Тебе все видно, а?» Приложив ладонь к уху, он подождал моего ответа и, не дождавшись его, продолжил. «Молчание — знак согласия. хе Условия ордера выполнены». Надо сказать, Рама, что тебе очень повезло. К этому моменту ты мог бы много раз расстаться с жизнью, а ты жив и здоров. И отделаешься, похоже, только синяком на локте. Поздравляю, дружок. Я видел экран хорошо. На нем было сероватое мерцание, в котором нельзя было выделить ничего осмысленного. — Митро включить трансляцию сам, — сказал Бальдер. — Счастливо оставаться. Я предполагал, что Локи еще раз ущипнет меня на прощание, но этого не произошло. Хлопнул дверь, я остался один. Долгое время экран, стоящий передо мной, ноутбука, показывал серую рябь, такая бывает, если включить телевизор на не настроенный канал. Потом его перерезала яркая горизонтальная черта. Она растянулась на весь экран, и я увидел Митру. Точнее, его отражение. Он стоял перед зеркалом и причесывался. — Пятый, пятый, я седьмой, — сказал он и улыбнулся. — Как слышно. Он показал на блестящую булавку на своем галстуке, а затем потер ее пальцем. Я услышал звук наподобие далекого грома. Просто поразительно, до каких высот дошла техника. Но все же границы у прогресса есть. Меня всегда занимало, можно ли снять камерой наш полет. Сегодня мы это узнаем. Гера назначила встречу в Хартленде, на самом донышке. У девочки есть стиль. Сам понимаешь, добираться туда я должен на крыльях любви. Вот интересно хватило бы энтузиазма у тебя. Он отвернулся от зеркала, я перестал его видеть. Теперь передо мной было просторное помещение с наклонными окнами, видимо, большой лофт. Мебели почти не было. Зато вдоль стены стояли статуи известных людей — Мика Джагера, Шамиля Басаева, Билла Гейтса, Мадонны. Они были как бы вморожены в глыбы черного льда, а на их лицах застыли гримасы страдания. Я знал, что это московская мода, навеянная хрониками Нарнии. Существовала дизайнерская фирма, специализирующаяся на таком оформлении интерьера, и это было не особенно дорого. Потом я увидел руки Митры. Они держали флакон в виде сложившей крылья мыши. Митра специально поднес его к груди, где была камера, чтобы я его рассмотрел. Флакон исчез из моего поля зрения. Я услышал звон разлетающегося стекла. Митра швырнул его на пол, словно рюмку после выпитого тоста. Я увидел белое кожаное кресло. Оно приблизилось, заехало за край экрана и исчезло. Передо мной оказалась решетка камина. Решетка долго не двигалась. Видимо, не двигался и сидящий в кресле Митра. А потом картинка пропала, и по экрану поползли серые полосы помех. Звук тоже пропал. Пауза продолжалась очень долго, не меньше двух часов. Я задремал. Когда на экране снова появилась картинка, она была беззвучной. Возможно, я что-то пропустил. На меня плыл узкий коридор, вырубленный в толще камня. Это был Хартланд. Входя в алтарную комнату, Митра каждый раз кланялся сухой голове над алтарем. Я даже не знал, что так принято делать. Мне об этом никто никогда не говорил.